Много лет спустя в Риме поняли, почему перед смертью Август возвысил нелюбимого Тиберия. Август заботился о своей посмертной славе. А что может более служить ей, чем ненавистный народу преемник? Август отдал Рим медленно жующим челюстям, так он сам называл Тиберия, чтобы даже те, кто не мог забыть о его кровавом пути к власти, отдавали ему предпочтение перед новым властелином. Сорок четыре года правил Август Римом. Он оставил своему преемнику огромную империю, простиравшуюся от бурного атлантического побережья Испании до ленивого Эфрата, от студенных волн Рейна до песков знойной Африки. На границах империи стояли легионы, охраняя ее от варваров. В самом Риме императорский дворец сторожили когорты протерианцев. Никто серьезно не помышлял о восстановлении республиканских порядков, уничтоженных Августом. Даже надменным сенатором, представителем древних родов, стало казаться, что таким огромным государством, как Рим может управлять лишь один человек, наделенный неограниченной властью. Говорят, что египетские пирамиды составлены из огромных камней, которые ничем не скреплены. Нет, они скреплены страхом. Страхом перед огромной властью земных царей и ужасом перед тем, что ожидают людей в загробном царстве, Там, где цари становятся судьями. Страх перед тюрьмами и пытками. Страх за своих близких. Страх перед будущим. Может быть, еще более худшим, чем настоящее. Страх перед богами. Вот опоры, на которых держались империи и царства. Но страх владел не только маленькими людьми. Ужас овладевал и теми, перед которыми трепетали народы. Страх, что придется ответить за пролитую кровь, загубленные жизни, страх за свою жизнь, за свою власть, страх перед близкими, которые только ждут твоей смерти. После того, как Тиберий стал императором, змею, возвестившую его будущую славу, переселили из клетки в специальную комнату. Тиберий хранил ключ от комнаты при себе не доверяя никому своего гения. Он сам приносил ему пищу и сам убирал комнату. Придворные боялись даже близко подходить к двери, за которой жил императорский гений. В то утро ничто не предвещало беды. Как обычно, Теперь открыл дверь и вошел в полутемную, пахнущую сыростью комнату. Многих удивляло и даже пугало что император видит в темноте, как кошка. Но в этом не было чуда. Глаза Тиберия просто привыкли к мраку, в котором жил гений. Где же он? Почему он не ползет навстречу? Император уронил ящик с кормом. Змея лежала в нескольких шагах неподвижная, бездыханная. Ее голову покрывала копошащаяся куча муравьев. Муравьи проникли в закрытую комнату. Муравьи убили гения. На какое-то мгновение Тиберию предстала другая картина. Форум, заполненный крикливой чернью, с плоской крыши дворца. На полотене людишки кажутся такими же маленькими и юркими, как муравьи. И тут Тиберий, так ему казалось, Постиг глубокий смысл знамения. Нет, не от медленного действия яда, Подброшенного подкупленным поваром, Не от меча протарианца, Не от руки коварных придворных Найдет он смерть. Ему угрожает чернь, Вечно неспокойная И жаждущая перемен толпа. Его приемный отец Умел держать плебеев в узде, Бесплатная раздача хлеба, пышные кровавое зрелище. Все это отвлекало толпу от мыслей Об утраченном ею своей воли, Которую называют свободой. Но даже смирный конь Может понестись и сбросить повозку в пропасть. Даже преданный пес вдруг становится бешеным И, оскалив зубы с пеной у рта, Бросается на своего хозяина. А толпа... Это тысячи бешеных псов. Какой-нибудь слух, голод, проигранное сражение, чума. Любая случайность ее может взбудоражить. Чернь затопит все площади и улицы. Грязным потоком хлынет ко дворцу. Ее не остановят ни обитая медью двери, ни стража, как та дверь не помешала муравьям.